29. Родина Будды. Около двух с половиной тысяч лет назад на Индогангской равнине начались роды у жены одного почтенного правителя. Схватки застали женщину в джунглях по дороге в отцовскую деревню, и она родила мальчика. Женщину звали Майя Деви, и она приходилась женой Шутходаны царю Шакьи. Родился же у нее царевич Сидхартха Гаутама, А лесная поляна, на которой он появился на свет, находилась близ Лумбини. Ребенком принц жил очень уединенно, однако, возмужав, возжелал знаний и истины. Оставив родительский дом, он отправился на поиски просветления. Сидхартха стал Шакьямуни Буддой, центром огромного влиятельнейшего духовного течения, каким теперь является буддизм. Еще в давние времена его учение о сострадании и о срединном пути распространилось по всей Индии и вышло за ее пределы. А места, где он обитал, учил и расстался с жизнью, стали притягивать паломников. Люди возводили огромные храмы и мемориалы в его честь. Так случилось и в Лумбине, на его родине. Есть также и Олений парк, где он впервые учил, и Кушинагар, где он скончался. В первые столетия после его паринирваны Туда стекались пилигримы даже из таких далеких краев, как Шри-Ланка и Япония. Сноска Пари Нирвана. В буддизме высшее состояние окончательного освобождения от сансары, круга рождений и смертей. Когда человек достигает Нирваны при жизни, он избавляется от всех привязанностей и страданий, но его физическое тело все еще существует. Однако после смерти такого просветленного существа наступает Пари Нирвана. Полное и окончательное освобождение, при котором больше нет перерождений. О тех местах, где бывал при жизни Будда, сохранились детальные свидетельства. Около 270 лет до нашей эры в стране Магадхе на севере Индии царствовал могущественный правитель. Это был император Ашока около 304-232 годов до нашей эры Он вел большую войну на юге. Но однажды разрушение, которое он причинил соседней Калинге, так потрясли его, что он поклялся никогда больше не причинять никому вреда и обратился в буддизм. Он стал истовым паломником, посетил 32 места, связанных с жизнью Будды, и в некоторых воздвиг расписанные колонны. Через много лет паломники по-прежнему ходили почтить старые памятные места, и в 401 году нашей эры в Магадху вошел китайский монах Фасянь, со своим спутником Дао-дженом. Он путешествовал там несколько лет. В его дневнике подробно приведены описания мест и расстояния между разными религиозными центрами. Подобным же образом совершил паломничество в Индию Сюаньзан 602-664 года нашей эры. Буддийский монах из Китая. Он странствовал 15 лет и оставил подробные записи обо всем, что видел. Во многом они совпадают с впечатлениями Фасяня, который жил на 200 лет раньше. Возрождение индуизма и последовавшее исламское вторжение в Индию в начале 12 века обеспечили закат индийского буддизма. Главная религия страны, зародившаяся в ее пределах, отошла в сторону и с тех пор так и не вернула себе былых позиций. Паломники больше не стремились к храмам и ступам в великих буддийских комплексах на севере Индии. Они пришли в упадок, джунгли поглотили их, и на долгие столетия о них все забыли. С началом британской колонизации Индии в Европе вспыхнул интерес к истории субконтинента, и западные ученые научились читать и переводить древние письмена на санскрите и пали. В конце XIX века у непальской границы расчищали джунгли и внезапно обнаружили интригующие кирпичные руины. Колонны Ашоки, которые упоминают Фасянь и Сюаньзань, европейцы приметили еще в XVI веке. Томас Курет упоминает одну из них, то, что перевезли в Старый Дели. В середине XIX века под руководством Александра Каннингема началось археологическое изучение Индии. В 1851 году археологическое управление Индии обнаружило в княжестве Матхья Прадеш в старейшем каменном комплексе на полуострове Колонну из Санчи начали находить и другие колонны и эдикты о шоке. В 1896 году непальские исследователи с помощью профессора Антона Фюрера нашли огромную каменную колонну в Лумбине. Император воздвиг ее в 249 году до нашей эры, когда посетил старый храм. Эдикт, вырезанный на ней письмом Пали и Брахме, гласит: «Царь Пиядаси, Ашока, любимец богов, на 20-м году правления самолично посетил это место. Здесь родился Будда Шакьямуни, потому поклонился царь каменной вешке, место рождения, и возвел каменную колонну. Поскольку владыка здесь родился, деревни деревне Лумбини снижены налоги до восьмой части. С тех пор археологические изыскания сильно продвинулись, и было выделено еще немало мест, связанных с жизнью и учением Будды. Совсем недавно произвели полные раскопки древнего храма, находившегося под более поздними строениями. Археологи обнаружили множество культурных слоев, датировали и идентифицировали их. В самом центре древнего храма отыскали камень, на котором, как считается, стояла Майя Деви, рожая Будду. В 2013 году ЮНЕСКО опубликовала отчет о раскопках. Радиоуглеродное датирование относит деревянную конструкцию, которая ныне считается старейшим из найденных буддийским алтарем, ко времени до 550 года нашей эры. В это священное место, в непальский Тирай, я и отправился встретить свой день рождения. Сноска. Тирай — это климатическая и географическая зона, покрытая густыми лесами, болотами и реками. Она отличается высокой влажностью и богатыми сельскохозяйственными угодьями. 21 мая четверг. В 7 утра в аэропорту было тихо. Пассажиров было немного, зато уже вовсю взлетали самолеты и вертолеты. Борт авиакомпании Ети The Yeti Airlines взлетел без 29. Сквозь утренний туман я едва разглядел гигантскую ступу Боднатха. но много больше меня поразило целое море палаток и навесов, оранжево-синие, раскинувшиеся в каждом пустом промежутке между зданиями. Жители Катманду опасались возвращаться в нестабильные, пошедшие трещинами дома и массово перешли на походный образ жизни. Лететь было на запад 45 минут, и пока маленький самолет набирал высоту, я любовался на белоснежные Манаслу, Аннапурну и Тхаллагири, видневшиеся справа по борту. Мы приземлились в аэропорту Гаутамы-Будды, терминалом которому служило двухэтажное здание с открытой планировкой. Я забрал свой багаж из общей груды, которую свалили в самом центре единственного помещения. До отеля Будда-Майя-Гарден ехать было 15 километров, и это мгновенно познакомило меня с климатом на Индогангской равнине. До полудня жара уже достигла 40 градусов. Отель Будда Майя был крупный и современный. В 10 часов, спустившись к завтраку, я обнаружил, что являюсь единственным посетителем. Несмотря на жару, около двух часов дня я отправился в священный сад, место рождения Будды, где находится храм Майи Деви. Колонна Ашоки стоит перед относительно современным зданием, возведенным на древних руинах. Рядом с храмом располагается бассейн рождения, над которым склонилось старое высокое дерево Бодхи, говорят родственник того, что в Бодх Гая. Я поднял листок, чтобы сохранить его между страницами книги и увести с собой на память об этом особенном месте. Тут нестерпимая жара наконец добралась до меня. Купив бананов, я ретировался в отель к кондиционеру и провел вечер в номере. 22 мая, пятница. Настал день моего рождения. В этот день я выспался лучше, чем за две предыдущие недели вместе взятые. Надеюсь, что утром жара будет хоть немного слабее. В половине восьмого утра я отправился в священный сад. Сидя у ворот храма Майи и Деви, я позвонил любимой жене и рассказал, где нахожусь и что собираюсь посмотреть. Утан, убежденный бирманский буддист. С 1961 по 1971 год занимал пост генерального секретаря ООН. В апреле 1967 года он посетил Непал и предложил превратить Лумбини в крупный центр паломничества для буддистов со всего мира. Собрали комиссию, и в 1970-х годах генеральный план разработал японский архитектор Канзо Танге. Разметили территорию 5 на 5 миль, В пределах центральной квадратной мили обозначили место рождения Будды, храм Майи Деви и священный пруд. К северу расположились зоны для монахов и культурная деревня. В этой зоне многие страны устроили собственные храмы и монастыри. В 1997 году этой территории был присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО, и строительство пошло в бодром темпе. В двух сотнях метров от храма Майи Деви стоит на удивление нелепая золотая статуя младенца Будды высотой в 3,5 метра. Будда поднимает правую руку. Эта статуя, выполненная в Бангкоке и подаренная центру от народа Таиланда, больше всего напоминает картинку из манги, анимешной Сидхартха. Сразу за статуей расположен постамент с вечным огнем, от которого тянется канал, мелкий водоём длиной… 1,38 километра. Он служит границей между восточной и западной монастырскими зонами. Медленно, обильно потея, прогулялся я вдоль комплекса. Под конец я три часа пробродил вокруг современных зданий, выстроенных в старом стиле и украшенных разнообразными национальными декоративными элементами. У корейского храма было три этажа и загнутые кверху свесы крыши. Впрочем, все здание было обнесено бамбуковыми лесами, Его активно ремонтировали. У вьетнамского комплекса была зеленая лакированная черепица на крыше. Над воротами красовались прихотливые драконы. Немцы построили низкое строение с красной крышей, на котором взгромоздился непропорционально огромный чертен. Тайский монастырь красив и прихотливо украшен, словно филигранные изделие. Золотая ступа Шведогон в Мьянме как раз такая. Элегантное, выкрашенное в золото здание, сверкающее на жарком послеполуденном солнце. Весь комплекс, что буддийский Диснейленд. То тут, то там попадались объявления на жестяном листе, написанные вручную, прибитые гвоздями к дереву или привязанные к столбу. По-английски я прочитал такие мудрые слова, как «Только мы можем спасти себя. Никто другой не может и не будет этого делать. Мы сами должны все преодолеть». Будда, а также очень уместная в жару. Будды лишь указуют путь тебе потеть над делом. В отель я вернулся около 11 утра, и к этому времени температура повысилась до 40 градусов. Остаток дня рождения я провел под кондиционером, смотрел видео и не забывал пить воду. 23 мая, суббота. Я решил, что хочу еще раз посмотреть храм Майи Деви. На сей раз я нацелился как следует рассмотреть барельеф, изображающий рождение Будды, огромную древнюю композицию, расположенную на стене над камнем рождения. Она была выполнена, скорее всего, около 400 -го года нашей эры и плохо сохранилась. Фигуры даже кажутся абстракциями. По классическому сюжету, Майя Дэви стоит, держась одной рукой за дерево, вокруг нее слуги, у ног младенец Сидхардха. Потом я вернулся в отель коротать время и спасаться от немилосердной жары. По телевизору передавали, как люди в Индии страдают от неимоверно жаркой погоды. Во второй половине дня настало время ехать в аэропорт. Самолёт взлетел по расписанию, однако, проболтавшись в воздухе около часа в окружении могучих кучево-дождевых облаков, сел обратно в Лумбине. Ни один из 20 пассажиров не понимал, что происходит. Больше часа мы просидели в терминале на 40-градусной жаре без всякого кондиционера. Потом нас погнали обратно в самолет, и незадолго до 7 вечера мы взлетели. Оказаться вечером в Катманду было огромным облегчением. В городе только что отгремела гроза, и стояли приятные 17 градусов. Меня встретил Йен, и мы поехали прямо в Тхамель, в кафе Нортфилд, где я впервые за три дня выпил пиво. Через пару дней я прочитал новость о жаре в Индии. В понедельник температура в Дели достигла 45,5 градусов. За минувшую неделю более 1100 индийцев скончались от перегрева. 24 мая, воскресенье. У меня был свободный день в Катманду, и в 9 утра я пошел гулять. Сходил посмотреть, что с Бунатхам обезьяним храмом. Дорога туда была приличная — 3 километра. По пути я везде видел разрушения, здания и памятники, покрытые трещинами, иные сплошные руины. Я поднялся по длинной лестнице в триста ступеней, по которой бегали местные обезьяны. Наверх не пускали. Руины уже начали сносить. На пути вниз ко мне подошли четверо непальцев 20-30 лет. Я встретил их недоверчиво. Обычно здесь к туристу подходят, если хотят что-то продать или выманить деньги. Вы откуда? Спросил один из них. «Из Австралии?» — односложно ответил я. «Зачем приехали?» Я объяснил, что врач, и приехал помогать друзьям Непальцам. Непальцы оказались приятнейшими людьми. Они пришли из бескорыстного желания помочь очистить от обломков лестницу и парк вокруг храма. Все четверо были студенты и специализировались на бизнесе и английском языке, так что очень хотели попрактиковать язык на мне». Мы проболтали около четверти часа, и при расставании они поблагодарили меня, искренне и неподдельно, за то, что я приехал в Непал и помогаю в трудную минуту. Их признательность смутила меня. Я вернулся на такси в отель «Бэкьярд» умыться и собрать вещи. Завтра я уезжал в Тибет. Желая выпить вечером, я отправился в Усема и с огорчением узнал, что бар закрыт до 10 июня. Мы с Йеном поужинали в Нортфилде, а потом пошли в бар Том и Джерри выпить пиво Эверест. Пока мы пили, мир вокруг содрогнулся от двух мощных толчков Непал не пал по-прежнему, не твердо стоял на ногах.